с крышей, дверью и замком. Ничего подобного. На куронах сала карцер в мороз 50 градусов был разомшенный сруб. Вольный врач Андреев говорил, я как врач заявляю, что в таком карцере можно сидеть. Перескочим весь архипелаг. На той же Воркуте-Вом в 1937 карцер для отказчиков был сруб без крыши.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 У него и от желудка ничего не осталось. Колька Салопаев закосил на чокнутого, повесился ночью, но ребята по уговору, как бы увидели, сорвали петлю и взят он был в больничку. Но удобство получить от штрафников еще и работу заставляло хозяев выделять их в отдельные штрафные зоны, зуры. В зуре прежде всего худшее питание, уменьшенная пайка, может не быть столовой.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 По тем же болотистым местам, в тучах мошкары, без всяких защитных средств. Лицо и шея изъедены, покрыты струпьями, веки глаз распухли, человек почти слепнет. Заготовка торфа в пойме реки вычегды, Зимою, долбя тяжелым молотом, вскрыть слои промерзшего ила, снять их, из-под них брать талый торф, потом на санках на себе тащить километр в гору. Лошадей лагерь берег.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 отказывающихся работать на дьявола. На штрафной подконвойке совхоза Печорского их держали в карцере по коленам в воде. Осенью 41-го дали 58-14 контрреволюционный саботаж и всех расстреляли. Посылали пойманных беглецов и, сокрушаясь сердцем, посылали социально близких, которые никак не хотели слиться с пролетарской идеологией.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 а монашки на штрафной, уж потом спохватились, да так и оставили. Бывали тут и истории дамские, о них нельзя судить достаточно обстоятельно и строго, потому что всегда остается неизвестным нам интимный элемент. Однако вот история Ирины Нагель в ее изложении. В совхозе Ухта она работала машинисткой административной части, то есть очень благоустроенным придурком.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 Надзиратели прячутся от них за зоной, и это еще когда 58-я составляет большинство. Простому работяге из 58-й выжить на таком штрафном лакпункте почти невозможно. Одно только перечисление штрафных зон когда-нибудь составило бы историческое исследование.